Миллионы заключенных рабов играли важную роль в экономике и воспринимались как обычный элемент хозяйственной страны, хозяйственной системы управления. Так однажды, когда один из начальников промышленных главков РСФСР запросил несколько сот заключенных на срочные работы военного значения, сотрудник НКВД заявил ему, что их не хватает. Маленкову и Вознесенскому Нужны рабочие руки. Армии нужны для строительства дорог. Что нам делать? Факт тот, что мы пока не довыполняем планы по арестам. Спрос на рабочую силу превышает предложение. Все заключённые строго распределялись по видам работ. Так, например, в 1941 году 400.000 заключённых занимались лесоповалом. На горно-шахтных работах было занято 1 миллион заключенных. В сельском хозяйстве – 200 тысяч. Поставка заключенных предприятиям подговорам – 1 миллион. На сооружении и обслуживании лагерей – 600 тысяч. Изготовление лагерного инвентаря – 600 тысяч. На строительных работах – 3,5 миллиона. Все знаменитые стройки, как «Беломорканал», Услоны сотнями тысяч трупов в заключённых. Всё делалось в рекордно короткие сроки. Человеческая жизнь не стоила ни копейки. Беломорканал длиной 227 км построили, например, всего за 2 года, тогда как Панамский канал в Америке длиной 80 км строили 28 лет, а Суэцкий канал в Египте 10 лет. Ежегодно умерть в шлении заключенных было огромным, но пополнение превышало эту убыль. Самое страшное состояло в том, что была создана система перманентного уничтожения народа по рецептам Троцкого и мирового сионизма о перманентности революции. И напрасны тут потуги наших, сион и демократов, возложить всю вину на Сталина. Эту систему зачали Ленин и Троцкий, а реализовывали их соплеменники, заполнившие все поры карательных органов исполнительной власти и партийных структур. Это они уничтожили с 18-го по 40-й годы более 40 миллионов человек, в том числе с 28-го по 40-й около 22 миллионов. В развязанной мировым сионизмом Второй мировой войне погибнет еще 27 миллионов наших соотечественников. Апалач Берия этот двойник Гиммлера. Оба маленького роста, оба в пинсны, оба полуевреи, оба предавшие своих вождей, оба по макушку в крови своих и чужих народов. После войны продолжил террор, возведя его в ранг государственной политики. А живые ссылки на Сталина идут от Лукьяо. На Сталине один великий грех. Он не уничтожил под корень всё племя кроволочных палачей нашего народа. Олен был не так всесилен, как это вещала нам сионистская пропаганда. Даже по приведённым ранее данным видно, что когда верхушка евдеев в лице Кагановича, Берии и других чего-то не хотела, то с успехом это саботировала. Надо не забывать, что правящую верхушку сионистов в Кремле мощно поддерживала огромная армия их соплеменников, которая и была постоянным двигателем всей системы террора. У истоков формирования управления лагерями ГПУ стоял Лазарь Иосифович Коган, уголовник, которому в октябре 17 открыл ворота Бутырской тюрьмы. Его помощником был Френкель, одесский авантюрист и контрабандист. Финансами у Когана занимался Сегель и так далее. Начальником главного управления исправительно-трудовых лагерей ГПУ был Берман, заместителем Рапопорт. Это они были создателями первого детища гулага северного концлагеря Слон. Были у них и теоретики террора. Так Утевский разрабатывал теоретические основы исполнительно-трудовой политики и практики, а Аида Авербах, жена Ягода и племянница Свердлова, была в качестве теоремного теоретика. Трацкизм пропитал все сферы жизни страны только потому, что соплеменники Бранштейна оставались практически у всех рычагов власти в стране. Это понятно было и Сталину. Поэтому приход Ежова к руководству НКВД был неслучаен. Главная его заслуга была в том, что он подкручивал головы от сам Гулага. Убеждён, что наш народ ещё воздаст должное заслугам Ежова перед нашей страной. Конечно, такой поворот событий в России был для международного сионизма и иуда-масонства большим ударом. Ведь за отцами ГУЛАГа последовал удар по исполнителям, по пятой колонне в нашей стране. Сталин становился для них уже не просто врагом, а смертельным врагом, которого необходимо было нейтрализовать.